Голова тридцать седьмая. Пейдж обхватила меня за плечи и помогла подняться. «Недурно, ковбой!» — произнесла она. «Меня всего трясло, я даже сглотнуть толком не мог». «Спасибо», — выдавил я. «И ты утверждаешь, что прошла по всем этим мостам?» «Дважды», — ответила она. «Ну да». Когда мы поднимались по лестнице, я смотрел на громадные колонны впереди. Нельзя было не опешить перед силой Крылаты. Учитывая, что она постоянно поддерживала на весу весь люкс, вероятно, незачем так крепко изъумляться тому, что ей удалось поднять в воздух такое здание, но всё равно зрелище это внушало робость. Внутри вели три бронзовые двустворчатые двери. Мы двинулись к средней Меня отчасти тревожило, что двери окажутся заперты, когда Пейдж повернула ручки и толкнула створки. Но двери распахнулись почти что без всякого усилия, как бы приглашая нас внутрь. Открывшийся мне вид приковал к себе всё моё внимание. Я даже забыл дышать. В громадной ротонде круг мраморных колонн охватывал собою пространство, распахнувшееся под куполом в вышине Свет лился из множества окон, опоясывавших этот купол, затапливал пространство. Всё здесь было отделано красным, белым и золотым. Хотя золотом здесь было облито не всё, как во дворце у Жизнесилы, тонкость отделки была изумительна. В глубине пространства гордо высились лестницы и перила, плавно изгибаясь к этажам выше, много где висели картины, изображали они человеческие фигуры, лошадей, не простые пейзажи. На столиках статуи и вазы, на полу громадные ковры в завитках и узорах. Мне больно было понимать, что когда-то столько людей могло ходить по этому зданию и любоваться всей этой красотой, а теперь оно отнято у мира чрезмерно декорировано и прибрано к рукам алчным себелюбивым тиранам. Я довела нас до Арканзаса, сказала Пейдж. Теперь твоя очередь вести нас весь остальной путь к белому дому. Она так и не построила к нему мосты, уточнил я. Пейдж покачала головой. Хм. На миг я задумался. Я предполагал, что можно будет применить кошки. Ты можешь метнуть кошку на 100 шагов? Вспорем на 50 смогу. И как же тогда ты преодолеешь оставшиеся 50 шагов? Мы посидели некоторое время молча, старались что-нибудь придумать, и тут мне кое-что пришло в голову. Как считаешь, сколько верёвки мы тут найдём? Уверена, что набрать тросов с флагштоков, от партьеры и прочего такого же можно, если их потом связать. Она глянула на меня прищурившись. Что ты задумал, Джэкс? Она не отрывала от меня взгляд, дожидаясь ответа, который мне ей давать не хотелось, потому что даже у меня в голове он звучал как-то сумасшедше. Но Пейдж всё равно, похоже, знала, что у меня на уме. Она изогнула бровь и посмотрела так, словно хотела сказать: "Ну давай же выкладывай, Джекс. Берём длинную верёвку и пристёгиваем в середине карабином мне к поясу". Один конец привязываем к краю Арканзаса, а на другом будет обордажная кошка. Я прыгну и качнусь как можно дальше и сильней, а на остаток расстояния закину кошку. Если только мне удастся зацепиться за перила крыши белого дома, я повисну между двумя зданиями. Затем, перебирая руками, переползу по верёвке на другую сторону. Это же безумие. У тебя есть мысль получше? Она несколько минут посидела, а потом закатила глаза. Пошли искать верёвку. К тому времени, как мы отаскали достаточно тросов, чтобы связать их вместе, и такие крепкие металлические крюки, которые могли бы послужить кошками, солнце село, и в окнах потемнело. Ты готова? спросил я. Готовей никуда, ответила она. Я нагнулся за верёвкой, Но тут всё здание Арканзаса содрогнулось подо мной. Должно быть, оно всё ещё ослаблено, сказала Пейдж. У нас действительно может получиться. Здание дрогнуло снова, однако теперь возникло такое ощущение, будто оно поворачивается. Что творится? спросила Пейдж, хватаясь за меня. Я развернулся и направился к дверям. Они оказались закрыты. «Мне казалось, мы их не закрывали, — сказал я. — Не закрывали. Подходили к дверям мы осторожно. Я схватился за ручки тяжёлых створок, повернул и потянул на себя. Они отворились, и от зрелища, открывшегося нашим глазам, у меня свело желудок. Камни, некогда образовывавшие путаницу хаотически расположенных мостов, Теперь аккуратно сложились в одну плотно сбитую тропу, ведущую от парадного входа в Арканзас прямо к передним дверям белого дома, которые теперь располагались строго напротив. Другие капитолии теперь выстроились по бокам этого моста, безмолвные часовые, присматривающие за шествием. Тропа слабо тлела зловещим светом. Я взглянул на верёвку в руках «Видимо, нам она больше не понадобится?» Упыть лицо побелело от ужаса. «Она знает, что мы здесь». Я кивнул. «Что будем делать?» Продолжала она. «Я слыхала иногда, она берет людей в Белый дом. Точно не знаю, что там происходит, но оттуда они уже не возвращаются». Я шагнул в ночь, за высокие двери. "Думаю, у нас нет выбора. Другие мосты пропали", произнесла Пейдж, выходя за мной следом и озираясь. "Теперь это единственный путь. Можно остаться тут?" Через плечо я заглянул в Арканзас через открытые двери. Тени медленно захлопнулись. Или нет? Мы с Пейдж нервно переглянулись. Затем спустились по лестнице и ступили на мост к белому дому. За нашими спинами раздался тихий рокот, и я обернулся. Арканзас намеренно отодвинулся от нас подальше, и мы остались стоять на повисшем конце нового каменного моста. Теперь она с нами попросту забавляется, сказал я, глянув на Пейдж. Для неё это игра. С каждым нашим шагом камни, оставшиеся позади, слегка отплывали в ночное небо. Другие здания Капитолия высились над нами по обе стороны, как бы дразня, до них было никак не добраться, а я себя чувствовал очень маленьким. Я вообще ощущал себя пластмассовым жетоном, который она разыгрывала в какой-то игре, чьих правил я не понимал. Немного погодя мы добрались до ступеней Белого дома. Я с опаской приблизился к дверям. Когда до них оставалось всего несколько шагов, отодвинулся засов, и двери сами собой распахнулись. Свой волноудар я держал на готове. У Пейдж под рукой был свой. Не сказать, что это принесло бы нам много пользы, я ещё в Галвисте не видел, как крылата останавливает винтовочные пули. даже с волной ударом бой с нею казался невозможным это как сражаться с кем угодно из эпиков вот почему все правительства по всему свету в итоге бросили эту затею никаких больше армий никаких вождей никакой надежды временам казалось, что воздаятели единственная надежда оставшаяся у мира а я тут вот казался в таком положении, из которого надеяться на что бы то ни было довольно трудно. Пойдём, произнесла Пейдж, заметив мои колебания. Давай уже с этим покончим, а? Она слегка улыбнулась мне и пожала плечами. Что худшего может с нами случиться? В смысле, помимо того, что нас зверски убьют? Она стоически взглянула на меня. Несколько лет мы провели в курятнике под руководством Зефа. Я уверена, что и убийство своё переживём. Я улыбнулся ей в ответ, хотя лицо у меня неудобно одеревенило. Тогда пошли убьёмся. Она кивнула разок, и мы вместе переступили порог белого дома.